Глава седьмая. Тайна винеты Буство. Храбрость, решительность, честность – вот три главных признака алкогольного опьянения. Ту парле француз?» «Господи, какое же счастье я испытал, услышав, пусть неизвестно мне, но такой в эту минуту родной французский язык!» «Нет, это французский...» «Да, мама меня учила, но я уже плохо его помню. Так и не нашел на свете людей, которые его понимают». Парень внимательно осмотрел меня. «Ты из Франции?» «Нет, но моя страна находится недалеко. Можно сказать, почти соседи». Чуть печально ответил я. «Ты ищешь дорогу домой?» Я кивнул. Мама тоже искала долгие годы, особенно после смерти отца. Расспрашивала всех, в столицу к магам ездила и даже нанимала поисковые отряды гильдейцев. «Быть может, она говорила о портале?» «Говорила», — хитро улыбнулся Верген. «Но с чего ты взял, что я поделюсь такой информацией с первым встречным?» Я невольно сжал кулаки, так что костяшки пальцев побелели, а по кисти пробежали языки пламени. «Спокойней, гильдеец!» Все с той же ухмылкой продолжил Верген. «У всего есть своя цена, и на твое счастье я знаю, чем ты можешь заплатить». Парень поставил на стол небольшой кожаный рюкзак, в котором носил свои вещи, и достал аккуратно свернутый листок желтой бумаги, положив его передо мной. «Карта?» Вергин кивнул. Сын Венеты оказался крайне предусмотрительным человеком. Клад – штука опасная, и он решил не испытывать морально-волевые качества моего отряда, поэтому мы с разбойниками принесли клятву в храме Хориге и даже оставили письменное свидетельство у старосты, что будем оберегать его даже ценой собственной жизни. Богиня плодородия и земледелия, конечно, не бог справедливости и клятв Ворон, но слово данное в храме у алтаря лучше не нарушать. Может и аукнуться. Судя по карте, это здесь, уверенно сказал я. Тут я уже был. Вон видишь, валун по кругу обкопан. Я тут уже третью неделю с лопатой хожу, разочарованно протянул Верген. Только от тебя как от козла молока. «А я и не напрашивался», — съязвил я в ответ. «Мог бы и дальше сам копать. Сдался мне твой клад». «Сдался или нет, но если хочешь узнать о портале, тебе придется мне помочь», — хмыкнул шантажист. «В принципе, я даже не был на него зол. Ну, разве что слегка. Просто такова жизнь. С волками жить по волчьи выть. Сам себя так периодически веду». «Все честно, услуга за услугу, это справедливо, поэтому мы уже полдня бродили кругами, обыскивая каждый валун. Возможно, Венета и была одаренной художницей, но вот картограф из нее вышел неважнецкий. Вслух я подобное не говорил, чтобы не злить Вергина, но про себя уже пару раз помянул попаданку, которая доставила столько хлопот. «Мужики, осмотрите все вокруг». Дал я команду разбойникам, и те с готовностью отправились осматривать местность. Магическое слово «клад» действовало на этих ребят лучше любых криков и приказов. «Верген, давай сюда свою карту. Может, мы что-то упустили?» Сын попаданки без слов достал бумагу и передал мне. Без сомнения, карту рисовала Винетта, и ее украшало множество рисунков, которые не имели никакого отношения к этому миру. Умелой рукой тут были изображены старинные паровозы, многоэтажные дома и первые воздухоплавательные машины нашего мира, дирижабли и допотопные самолеты. На основе этих рисунков я предположил, что Винетта попала в этот мир где-то в конце XIX или в начале XX века и не застала расцвет технического прогресса, но успела увидеть его начало. По крайней мере, мне так показалось, поскольку ни один из рисунков не отражал чего-то действительно современного – смартфонов, компьютеров, небоскребов и подобного, хотя танки были. Они точно использовались во Второй мировой войне. А в Первой были? Вроде были, но точно не помню. Где же этот чертов УК Гугл, когда он так нужен? Клянусь, больше не буду разглядывать в интернете котиков и голых девушек. Только поиск ценной и нужной информации. Эх... Если же не обращать внимания на рисунки, то сама карта была очень проста, и я пришел к тем же выводам, что и Верген. Основным ориентиром являлся храм Хориги, изображенный в виде символа богини. Относительно него требовалось двигаться на север до границы болот, затем вдоль них до обозначенного валуна. Но Верген утверждал, что уже три недели бродит по округе и толку ноль». Тем не менее, было решено еще раз пройти по маршруту в надежде, что он что-то упустил. «А кем работала твоя мать?» «Не рановато к вопросам перешел», — хмыкнул Верген, но потом все же снизошел до ответа. «Здесь она была художником, а во Франции преподавателем, учила детей языку, счету и рисованию. Она не рассказывала, как попала сюда». Говорила, шла с работы по полю, внезапно поднялся густой туман, но когда он исчез, местность вокруг изменилась, и она уже оказалась здесь. Учительница, значит, уважаемая профессия, но ей крупно не повезло в какой-то момент. И как выжить смогла? Если бы не болото, окружающее эту деревню, то, боюсь, она бы умерла значительно раньше положенного срока». А как давно твоя мать попала в этот мир? Решил я задать следующий вопрос. Около 40 лет назад мама сама путалась в точной дате. Я быстро прикинул в уме получившиеся цифры. Выходит, она родилась в 1920-х-1940-х годах, успела вырасти, получить образование и только потом попала сюда. Как-то не ложатся цифры. Ее закинуло сюда где-то в возрасте 20-25 лет, а это значит, что она была свидетельницей Второй мировой войны. Вергин, а сколько ей было лет? В прошлом году ей бы исполнилось 66, глухо произнес парень. Похоже, у всех есть слабое место, и для Вергина это его семья. В отсутствии телефонов, самолетов и прочих высокоскоростных способов связи и передвижения, он не мог узнать о кончине матери и попрощаться с ней. На секунду у меня тоже кольнуло сердце. Быть может, я сам попаду домой, когда уже будет слишком поздно. Сглотнув комок, образовавшийся в горле, я постарался отогнать дурные мысли. Соболезную. Верген лишь качнул светловолосой головой, а я, чтобы отвлечься, попробовал вернуться к цифрам. «Получается, пробел больше, чем в 20 лет. Почему? Вариантов и идей у меня на эту тему много, от банальной несостыковки дат до разного течения времени в мирах. А вот фактов, к сожалению, нет. Ладно, потом буду разбираться». «Так она нашла дорогу домой?» Эрген пару минут молчал, собираясь с мыслями. Почти, но остальное ты узнаешь только после поисков. Что-то такое я и подозревал. Если бы она могла вернуться, то, думаю, давно бы вернулась на родину. Хотя сорок лет жизни здесь, замужество, рождение двоих детей, могла и захотеть остаться. Много вопросов, но мало ответов. Вновь обратив свое внимание на карту, я уже в десятый, наверное, раз стал ее изучать. Рисунки отвлекали и никак не удавалось найти ошибку, но я был почти уверен, что она есть. Очень тяжело ошибиться, когда складываешь 2 плюс 2. Пошли, сами посмотрим, только помолчи. Не хочу, чтобы твое мнение откладывало отпечаток на мои поиски. Да легко, мне важен результат хмыкнул Верген, поправляя ножны с мечом на поясе и следуя за мной. Мы снова обошли предполагаемый участок поисков. Я даже забрался на камни в надежде найти какую-нибудь подсказку или рисунок, но все было тщетно. «Борода, сивый, сапог, как у вас?» «Да и нет тут ни хрена, вот только свежие следы от лопаты», ответил за всех старший из разбойников. Вера им, конечно, немного, но разве что сапогу этот просто хитрить не умеет, и если что найдет, обязательно себя выдаст, поэтому я еще раз обошел все. Ни хрена!» «Ладно, у тебя какие идеи есть?» «Были бы, я бы тебя не подрядил на поиски. Говорю же, всего округу уже облазил, ничего тут нет, но мама не стала бы мне давать эту карту, будь она пустышкой», — уверенно заявил сын Винетты. В принципе, его мысли полностью совпадают с моими, но тогда остаётся только один вопрос. В чём загадка? Чёртова карта, где-то в ней должна крыться отгадка. Я уже собрался отдать карту Вергину, когда взгляд зацепился за край, где была расположена роза ветров, символ в виде креста, который показывает направление по сторонам света. Что-то в нём было неправильное, но я не мог сходу понять, что. Блин, вот же дурак, воскликнул я. Что? Подобрался Верген. Смотри, обычно верхний луч обозначается большой буквой N, что если мне не изменяет память, обозначает норс, север. Тут же вместо него стоит буква W, что должно переводиться как запад. Загадка оказалась простой, но все же попаданка была хитрая. Карта была повернута, в этом и заключалась вся сложность. Ход не самый сложный, но если не понимаешь латиницу, то пройти по маршруту верно становится невозможно. Ты про Норс, Саус, Ист и чуть минкой добавил. Вест — сторона света? Верген, вот какого черта, это же тебя обучали этому языку! «Да я еще в детстве его учил, и говорила на нем только мать, а письменность уже почти и не помню, все эти рубленные линии черточки!» «Ну, письменность Зара и латиница действительно отличались, местные буквы больше походили на арабскую вязь, латиница на их фоне правда смотрелась странно!» «Ладно, проехали, возвращаемся в деревню и оттуда уже пойдем правильным маршрутом!» «Вроде мы на месте», — сказал Верген. Я лишь кивнул в знак согласия. Возвышающаяся впереди груда валунов темной массой выделялась на фоне заката. Дорога до деревни, а потом и новые поиски заняли весь день, и до места мы добрались уже поздним вечером. Теоретически можно было отложить все до утра, но близость портала и контракт на поиски виновного в похищении святыни и осквернении алтаря водяного бога заставляли экономить время, которого и так не хватало. К тому же Верген, почувствовав близость цели, постоянно поторапливал. Темные глыбы камней манили спрятанными сокровищами, однако мы решили проявить разумную предосторожность, ибо запасных жизней ни у кого не было, ну разве что у меня, но я не стал об этом распространяться и зажег факел. Я почувствовал всплеск магии. Лезвие меча Вергина засветилось. Артефакт Нет. Односложно ответил он и, положив обнаженный меч на плечо, пошел вперед. «Мне ничего не оставалось, как пойти за ним. Я же поклялся, что ближайшие двое суток несу ответственность за его жизнь и здоровье». «Борода, ждете нас здесь, мы на разведку, если что, прикройте». «Ага», — хмыкнул полуорг. Крадучись, мы вдвоем двинулись вперед. Вечерние сумерки быстро переходили в ночь, уменьшая освещение и наполняя округу ощущением опасности. Непонятные уханья и неясные шорохи заставляли собраться и подготовиться к неприятностям, но стоило пересечь границу камней, как гнетущая атмосфера пропала. Мы с Вергином вышли на небольшую площадку, заросшую высокой травой. Никаких признаков затаившегося врага. «Думаю, надо искать где-то здесь». Все же, стараясь не шуметь, тихо сказал сын Винетты. «Похоже. Подожди, я своих позову». Вернувшись к камням, я свистнул два раза, призывая разбойничью братью, а сам вернулся к Вергену, который уже начал поиски. «Смотри». Он поднял из одной из куч кусок камня и показал мне. «Это не простой камень». По мне камень был самым обычным, разве что имел на удивление правильную форму, и поэтому я вопросительно глянул на собеседника, не понимая, что он имеет в виду. «Говорю же, это не простой камень, а блок стены. Очень старый, уж поверь мне. Я три года занимался строительством». В голове как будто что-то щелкнуло, и я по-новому осмотрел округу. Куча камня, поросшие травой, когда-то были стенами, а спрятанная среди них площадка — внутренним помещением здания. Время и болото уничтожили почти все следы, но камень оказался слишком крепок, чтобы быстро потерять следы обработки. «Сколько лет этой постройке?» «Понятия не имею». Пожал плечами Верген. Может, тысяча, а может и больше. На моей памяти никто из деревенских про эти развалины не говорил. Уж больно неприметное место. Я кивнул. Постройка на самом деле находилась далеко от поселка, да еще и на самой границе с болотами среди множества холмов. Нашли? Нашли? Громко прошипел подошедший борода, который тоже почему-то не стал повышать голос, а продолжал шептать. «Нет, расходимся и ищем». Разрушенное здание не пугало и не подавляло циклопическими размерами, но почему-то неосознанно вызывало трепет, как будто стоишь на чьих-то костях и подсознательно ожидаешь, что хозяину подобное не понравится. Впрочем, это не останавливало никого из моей компании, и, похоже, лишь я отнесся ко всему столь эмоционально, так как остальные ринулись на поиски спрятанных сокровищ Венетты. В итоге, мне все же удалось переселить это странное чувство, и я тоже начал искать». Первым на след наткнулся сивой. Я как раз смотрел туда, поэтому заметил, как разбойник наклонился. На секунду застыл, потом воровато огляделся по сторонам и заметил мой взгляд. Скривился и все же подал голос. «Я, кажется, что-то нашел». Все дружно кинулись в дальний от входа левый угол. Рядом с развалинами стены мы увидели часть сохранившейся постройки и две еще крепкие ступени, ведущие куда-то вниз, может в подземелье, а может и на выход через стену. Больше было не разобрать из-за темноты заросли травы, каких-то кустов и навалов земли. Расчищать все пришлось около пятнадцати минут, пока Вергин в очередной раз не взмахнул лопатой, и мы не услышали глухой стук. Часть пола провалилась куда-то вниз. Все резко отпрянули в стороны. «Что там?» — с ощутимой дружью в голосе спросил Борода. «Пока не вижу. Отойдите-ка!» Верген отогнал нас подальше и стал снимать слой дерна прямо от последней ступеньки. Еще через десяток минут ему удалось убрать большую часть, и перед нами появился лестничный пролет вниз, который был заделан толстыми промасленными досками. Время и влага превратили кусок древесины в труху, и он развалился от удара лопатой. «Помогите разобрать!» Поняв, что ситуация не опасна, разбойники начали выполнять поручения. Когда доски были разобраны и удалось разглядеть лестницу в кусках древесины, я наконец-то понял, в чем причина моего беспокойства. Из-под толщи камня и земли пробивался магический фон, вот что заставляло так напрягаться. Моего опыта было недостаточно, чтобы его распознать, но подсознательно я его ощущал и поэтому нервничал. Я иду первым. Факел. Пламя широкой струей ударило из моей ладони, освещая все вокруг, и я начал спуск. Широкий лестничный проем был усыпан остатками гнилых досок и земли. Уже не стараясь идти тихо, я просто откидывал крупные обломки носком сапога в сторону и продолжал спуск. Подземный этаж оказался так же велик, как и разрушенный верхний. В дальней от лестницы стене была расположена глухая арка с четырьмя кругами и вписанными в них какими-то символами. Вдоль стен тянулись более сложные рисунки с различными печатями, а в отдалении, ближе к лестнице, находились держатели для питающих кристаллов. Почти все они были пусты, лишь в одном оказался полутораметровый осколок, который до сих пор продолжал функционировать. Его голубоватое свечение наполняло помещение и заставляло светиться часть рисунков. Но, похоже, питания было недостаточно, и сияние блекло, не доходя пяти метров до арки портала. Подземный зал с порталом был погружен в полумрак, который разгонял лишь свет от кристалла и моего факела. Это был старый портал, один из кусков той самой портальной системы, что пошла в разнос еще в третьем тысячелетии. Я не единожды видел изображения таких порталов на картинках и фресках в Зааре, да и вживую. На центральной площади города стояла точно такая же арка, только и она не работала. «Портал», — подтвердил мои мысли Верген, идущий чуть позади. «Да, он самый». Возбужденно ответил я, «Возможно, это тот самый портал, что сможет стать моим билетом домой, на землю». «Ну что ж, если это и есть наследство винеты, то я сейчас стану клятвопреступником преступником и убью ее сына». Похоже, Верген тоже немного разбирался в магии и мгновенно понял, что может произойти дальше. Он резко прыгнул вперед, перегораживая мне дорогу к единственному уцелевшему кристаллу, развернулся в прыжке и угрожающе выставил меч перед собой. «Не отдам, это мое», – спокойно и уверенно произнес он. «Верген, пойми, мне нужнее». Постарался я сказать как можно мягче, но появившееся на кончиках моих пальцев огненное лезвие и решимость во взгляде говорили сами за себя. «Я готов убить человека за возможность вернуться домой». «Это мое!» – почти по слогам произнес Верген, упрямо наклонив голову. «Его меч вновь засветился, и мы застыли, готовясь к схватке». Мне очень не хотелось сражаться с этим парнем. Во-первых, он был мне симпатичен. А во-вторых, выходить на бой с неизвестным, но явно серьезным противником было неразумно. Однако, похоже, другого выхода не было. Даже остатки кристалла-накопителя такого размера будут стоить не меньше трех полновесных золотых монет. А сломанный элемент может не пережить активации. И Верген тоже об этом догадывался. Теперь понятно, какую тайну скрывала Венетта Буствой, какое наследство оставила своему единственному выжившему сыну. Для нее этот кристалл был чем-то вроде надежды когда-нибудь вернуться домой, поэтому она сохранила тайну его местоположения, но, понимая, что рано или поздно умрет, оставила подсказку, как его найти. «А вы чего?» – встрял в разговор, спустившийся вслед за нами Сивой. Борода, сапог, сюда! крикнул я, и буквально через пять секунд вся троица разбойников была уже рядом. Заходи с разных сторон, убивать не обязательно, можно просто ранить. Хм. Промычал Сапог. Нет, мы так не договаривались. Зло рубанул рукой воздух борода. Ты нас уговорил клятву дать мы дали, так что если хочешь немилость богини получить, сам с ним сражайся. «Чёртовы трусы!» – процедил я, делая первый шаг вперёд. «Герих, подумай головой, ты нарушаешь клятву, данную у алтаря и бумаги у старосты подписал». «Чёрту клятвы, В бездну богов! Где демонам нам этот мир?» Злая разрушительная сила пламени заструилась по жилам, наполняя тело энергией. Кожа почернела и обуглилась. Огонь вырвался наружу. Это моя дорога домой, и я ее никому не отдам. Гори!